в это время Роберт Соути был проповедником самых диких реакционных взглядов и занимал официальный пост придворного королевского поэта. Нас не может не удивлять то, что в 1922 году один из биографов Байрона Разанов писал, подвергая Соути резким и справедливым нападкам за его политическое ренегатство. Байрон вместе с тем его нравственную личность выставлял в гораздо менее благоприятным в свете, чем было на деле. В сущности Соути был человек почтенный, отличный семейнин, верный друг и замечательно добрый человек. Этими чертами он напоминает нашего Жуковского, который охотно переводил его произведения на русский язык. Так и Рей считал Соути образцом истинного джентльмена. Этот истинный джентльмен Добровольно принял на себя роль полицейского шпиона. Он поехал в Швейцарию, навестил Монтаверский домик в долине Шамونی, в котором жил перед тем Шелли, и срисовал написанную на стене греческую надпись Шелли: "Я человека любец и атеист". Послав донесение об этих строчках в Лондон, Соути поехал в Женеву, оплатил из своих литературных гонораров Горничная в гостинице Сожерон созвал вечером кёльнеров в ресторане, садовников и лодочников около виллы Дядати, собрал от них все сведения и толки о Байроне и Шелли, и после этих подвигов истинного джентльмена Роберт Соути отправился в Лондон с багажом скандальных сплетен. Оказалось, что Байрон и Шелли предаются неслыханному разврату, оба женаты на родных сёстрах. Двусмысленность этой фразы как нарочно затемняла истинное положение вещей. Джен Клермонт и Мэри Годвин действительно были сёстрами, но не Байрона и Шелли. Английские путешественники, ловкие журналисты, присяжные собиратели сплетен набросились на Байрона, считая, что его можно оскорблять безнаказанно. Они врывались к нему в жилище в любое время с наглостью, доводившей Байрона до бешенства. Они размещались на изгороде его сада, они взбирались на деревья, росшие на уровне окон его спальни. А если их прогоняли, то они с биноклями и подзорными трубами располагались на противоположном берегу, на лодках подплывали к ступенькам виллы и не давали Байрону покоя. Нужна была поистине героическая сила воли, чтобы выдержать это давление человеческой пошлости и наглых издевательств.